Глава 594. Сравнение. В полдень Зуи припарковал джип возле пункта бытового обслуживания Субэй. Наибольшая выгода от путешествия на собственном автомобиле заключается в том, что ты можешь в любое время остановиться, незачем куда-то спешить и придерживаться какого-то графика. И хотя скорость передвижения меньше, чем на самолете и поезде, зато можно вдоволь насладиться прекрасными пейзажами вдоль дороги. Конечно, никогда не разлучавшийся с баор Тайк тоже стал одной из причин, почему Модзуи решил ехать на автомобиле. С домашним питомцем нельзя на самолет и поезд, а сдавать в багаж дело слишком хлопотливое. Пункт бытового обслуживания Субей, располагавшийся на скоростном шоссе Пенханьчжоу, являлся известной достопримечательностью. Внешний вид здания выбрал в себе отличительные черты архитектуры провинции Цзянсу, Белые стены и черные черепицы передавали дух древности, а если войти внутрь. Казалось, будто переместился на несколько веков назад. Виднились мостики с текущими под ними речками и домики, этот пункт бытового обслуживания словно перенес сюда все самое лучшее от древнего городка. Одетые в национальную одежду сотрудники под различными вывесками зазывали клиентов: курица бедняка, пельмени с крабовым мясом, медовые кусочки теста во фритюре, и лепешки Хуан-Сяо, печенье Баджаньгао, лепешки из корней лотоса. Помимо блюд в местной кухни, здесь еще подавались всевозможные северные и южные лакомства. Это место подходило и для любителей сладкого, и для любителей соленого, и для любителей острова. Папа, я хочу это, а еще вот это! У Баур глаза разбегались от огромного выбора блюд, и ей хотелось попробовать все подряд. Эдзуи, конечно, не отказывал ей. Так или иначе, если еды окажется слишком много, обжора Тайк поможет произвести зачистку. В пункте бытового обслуживания присутствовало много клиентов, большинство из которых, так же как от Зуи, решили здесь пообедать. Некоторые даже специально примчались сюда, чтобы отдохнуть. А среди всех присутствующих наибольшее внимание к себе привлекали Зуи, Гуэнси и Баор. Мужчина высокий и привлекательный, женщина пленительно красивая, девочка необычайно милая. Трое людей вполне походили на звездную семейку. Кто-то даже тайком снимал их на телефон. Адзуи, разумеется, заметил это, но проигнорировал. Сейчас ему просто хотелось весело провести время с Баор. Девочка оказалась стоящей любительницы поесть. Она попробовала более 10 блюд. Только когда ее животик стал круглым, она наконец удовлетворилась. Победа в Троице продолжила путь. Дальше Адзуи нигде не останавливался и ехал по скоростному шоссе прямо до столицы. Баор в обнимку с стейком еще поспала несколько часов. После нескольких модификаций джип не только оснастился большим количеством высокотехнологического оборудования, но еще и стал намного комфортней. Задние сиденья можно было переоборудовать в удобную кровать, что было в самый раз для загородного путешествия. Цзуи приехал в столицу примерно в 9 часов вечера. Чего он никак не ожидал, так это увидеть сеансы, которые ожидали их прибытия в холле забронированного отеля. Всемизвездочный отель Гранд Отель Императорский Титул, в который заселился Цзуи, располагался возле второго транспортного кольца. Именно здесь Цзуи остановился в прошлый раз, когда приехал с Баор в столицу. Только тогда номер для него забронировал клан Цинь. На этот раз Зуи сам забронировал номера, но не известил заранее об этом свою ученицу. ЦЦ. Баор же ни о чем не задумывалась. Заметив лучшую подругу, она сразу приятно удивилась. «Баор!» Севинцы взяла ее за руки, и обе девочки запрыгали, радуя встречи после долгой разлуки. «Здравствуйте, консультант Зо!» Сы была не одна. Ее сопровождал благовоспитанного вида мужчина средних лет, он вежливо произнес: "Я дядя Сяонсы, Сяхунзе. Для меня честь встретиться с вами". Цзы безразлично пожал ему руку. "Здравствуйте". Он поздоровался только из вежливости, но совершенно не испытывал симпатии к этому изысканному дяде Сяонсы. В жилах Сяонсы текла кровь императорского рода Ся. Её мать была племянницей Цюняна, а отец прямым потомком императорской семьи. Но члены клана Ся с крайним пренебрежением относились к девочке, поэтому ей пришлось приютиться у клана Цин. Ся Цзэ, как дядя, обязан был присмотреть за своей племянницей после смерти ее отца, но не сделал этого. Разве могла возникнуть у Цзэй симпатия к такому человеку? Ся Юн Цзэ была умным, смышленным ребенком и даже была послушней Баор. Отстраненность Цзэй заставила Ся Хун Цзэ испытать неловкость. Последний хотел что-то сказать, но не решился. А к этому времени Отзы уже не обращал на него внимания. Он заметил, что рядом стоит еще немало людей, среди которых была Янсуэ. Отзы вдруг прозрел. Учитывая его нынешнее положение, за каждым его шагом наверняка пристально следили, поэтому неудивительно, что в забронированном отеле появились эти столичные старики. Миссия. Отзы подошел к и сказав. Уже довольно поздно, если есть какое-то дело ко мне, завтра это обсудим. Адзуи приехал в столицу не только для того, чтобы Бору встретилась с Сеюн но и для того, чтобы обсудить с Цинюяном сделку по поводу громовых камней. А Яэнь и нынче представляла Цинью Яна, Почти каждая встреча двух альф не обходилась без ее присутствия. У Цзуи всегда закрадывались подозрения, что Цинью Ян намеренно ее подсовывает к нему, только ему было неудобно об этом спрашивать. «Хорошо». Яэнь поспешно промолвила. «Консультант за в таком случае я завтра свяжусь с вами». Если вам что-то понадобится, обращайтесь ко мне». С этими словами она украдкой взглянула на стоявшую рядом с Цзуи Гуэнси. Об отношениях Гуэнси и Зуи уже знали все в высших столичных кругах. Когда-то Цзуи ради Гуэнси чуть не уничтожил клан Гу, а также вынудил клан Фань заплатить высокую цену. Я Инсюи понимала, что ей с Цзуи ничего не светит, но, заметив Гуэнси, сумевшую покорить Альфу, невольно начала сравнивать себя с ней. Гуэнси остро заметила взгляд Йэнсюи и улыбнулась ей. Йэнсюи тотчас залилась яркой краской. После того, как Йэнсюи и остальные ушли, Цзуи обратился к Сяхун «Господин Ся, вы тоже возвращайтесь. Пусть ци проведет эту ночь здесь». Он вовсе не советовал, а прямо сообщил человеку свое решение. Сяхун Хун явно планировал сблизиться с Цуи, иначе бы не стал торчать здесь несколько часов в компании Ся Но, очевидно, он только раздражал Дзуи, поэтому вынужден был смущенно сказать ⁇ Хорошо, хорошо ⁇ Дзуи неохота была обращать на него внимание, он прошел прямо на ресепшн и занялся процедурой заселения. Были забронированы два номера, один из которых был номер ⁇ люкс ⁇ так что взять с собой еще сеансы не составляло труда. Девочки могли вместе поспать и вдовольно болтаться. Когда Дзуи оформил заселение, направился с Гуэнси и двумя девочками в свои номера, Ему позвонил Ян. Две альфы по телефону договорились о завтрашней встрече.